Часть 2. Закон притяжения Вселенский закон притяжения. Определение Джерри Итак, Абрахам, я предполагаю, что первая тема, которую вы захотите подробно обсудить с нами, это закон притяжения. Я помню, вы говорили, что это самый могущественный закон. Абрахам Закон притяжения – не просто самый могущественный закон Вселенной. Вы должны понять его, прежде чем сможете оценить все остальное, что мы расскажем вам. Вы должны понять его, прежде чем увидите смысл в своей жизни или в чем-то, что вы наблюдаете в жизни окружающих. В вашей собственной жизни в жизни других людей все подчинено закону притяжения. Он – основа всего, что вы видите воплощенным – Основа всего, что появляется рядом с вами. Осознание закона притяжения и понимание принципов его работы необходимо для того, чтобы жизнь не была бессмысленной. И тем более оно необходимо для того, чтобы жить той радостной жизнью, ради которой вы сюда пришли. Закон притяжения гласит «Притягивается то, что похоже». Когда вы говорите «рыбак рыбака видит издалека», то имеете в виду закон притяжения – Вы сталкивались с доказательствами этого, когда просыпались в плохом настроении. А потом весь день все становилось только хуже и хуже. И в конце дня вы думали, «Мне вообще не стоило сегодня вставать». Закон притяжения действует и в вашем обществе, когда вы видите, что тот, кто больше всего говорит о болезнях, болен, тот, кто больше всего говорит о богатстве, процветает. Закон притяжения очевиден, когда вы настраиваете радио на частоту 630 АМ и ожидаете получить передачу на частоте 630 АМ, потому что понимаете, что сигналы, передающие вышки и вашего приемника, должны совпадать. Когда вы начинаете вспоминать могущественный закон притяжения, доказательства его действия становятся для вас очевидными, потому что вы начинаете замечать точное соответствие того, о чем вы думаете, и того, что с вами реально случается. Ничто не появляется в жизни просто так. Вы притягиваете все это, без исключений. Поскольку закон притяжения постоянно реагирует на ваши мысли, правильно будет сказать, что вы создаете собственную реальность. Все, что вы ощущаете, притягивается к вам, потому что закон притяжения реагирует на мысли, которые вы предлагаете. Вы можете вспоминать эпизоды прошлого, наблюдать за чем-то в настоящем или воображать будущее. Мысль, на которой вы сфокусированы непосредственно в данный момент, активирует в вас вибрацию, на которую сейчас же реагирует закон притяжения. Часто, когда с людьми происходит что-то нежелательное, они говорят, что уверены, будто сами не создавали ничего подобного. «Мы бы не сделали с собой ничего настолько неприятного», утверждают они. Конечно, мы понимаем, что вы не создали себе неприятного опыта намеренно, но должны объяснить, что только вы могли создать его, потому что никто другой не обладает способностью притягивать что-либо к вам. Фокусируясь на чем-то нежелательном или на его сущности, вы создаете его по умолчанию. Поскольку вы не понимаете законов Вселенной, другими словами, правил игры, вы призываете в свою жизнь нежелательные явления посредством своего внимания к ним. Чтобы лучше понять закон притяжения, представьте себя магнитом, который притягивает к вам суть того, что вы думаете и чувствуете. Так, если вы чувствуете полноту, то не сможете привлечь худобу. Если вы чувствуете бедность, то не сможете привлечь богатство и так далее. Это противоречит закону.